Глава 12 В гастрономию в Варшаве ходили только такие люди, у которых есть глупые деньги. Здесь, правда, можно было получать самые утонченные и редкие вещи, но зато надо было платить за все чрезвычайно дорого. Людям, не имеющим лишних средств, Сюда и порога переступать было не для чего, а с тех, которые сюда заходили, драли уж цены без всякого милосердия. Самыми любимыми и наиболее обираемыми посетителями гастрономии были русские инженеры, которые купались в золоте. Если русские армейские войска полонили Варшаву, то русские инженеры, несомненно, полонили варшавскую гастрономию и приложили старание внушать здешние челяди уважения к русскому имени. Именитые поляки, поддерживавшие здесь ранее честь польской аристократии, присмирели и были вытеснены в малые кабинеты, а самым большим помещением завладели русские инженеры и назвали его инженерным залом. Сюда при них никто не смел приходить и садиться, потому что инженеры во всякое время могли его подавить грандиозностью своего поведения. В обычае своем они были люди еще очень простые, и в день получения жалования и пачек в бумажных полосках приходили в гастрономию валом, то есть почти во всем составе, со включением и косоротова. Здесь пили и ели много, забирая все, что есть самого лучшего и самого дорогого, засиживались долго, сколько хотели, и платили за все настоящим благородным манером, то есть не торгуясь и даже не считая, что действительно взято и что бессовестно присчитано. После отошедшего века магнатерии они начинали век инженерии, и, должно признаться, начинали его со славою. Заря, блиставший инженерную славу, поднималась у Варшави и Новогеоргиевски, и оттуда светила далее, против естества, с запада на восток, через Киев, даже до Баку и и ибо ныне даже и там воспрославлено имя русского инженера.